Глава шестнадцатая Грязный, пыльный, потный, уставший. Именно в таком виде я вошёл домой и был встречен Сигом в коридоре. «Эм, что с тобой случилось?» — удивлённо окинул он беспокойным взглядом. «Неужели война началась?» «Агни», — произнёс лишь одно слово, и всё всем стало понятно. «Ох, соболезную!» — хотел он было положить мне руку на плечо, но резко отдёрнул. «Ты это... в душ, что ли, сходи?» «Туда и собираюсь». Добравшись до ванной комнаты, скинул с себя всю эту грязную одежду и с наслаждением вошёл под тёплый душ. «Хорошо». Всё же, какое наслаждение вот так просто стоять под водой и ничего не делать. Хорошо, что заботился этим заранее и приобрёл душ на основе магического артефакта для этого дома. Раньше-то тут только бодья была. Недёшево, но оно того явно стоит. Закончив с водными процедурами, обтершись душистым полотенцем и накинув халат, вышел в гостиную и плюхнулся на ближайшее кресло. «Ну и...» «Давай рассказывай, чем именно вы занимались?» Уже сидел напротив предвкушающий Сигур. «Давненько я на твоем лице не видел столь довольного хмылки». Спаринг. А чего ты еще ждал?» хмыкнул я, смотря на его разочарованную рожу. «И все? И все?» «Но очень хороший спаринг. Она стала сильнее». «Значительно сильнее», — довольно прикрыл глаза. — Ну, я ждал большего. — Но все же могу тебя понять. Сражение с сильным противником зачастую может привести куда больше удовольствия, да... — Понимающе кивнул Магнус. — И я бы с Флейм тоже не отказался сразиться. Вот только, боюсь, она размажет меня. Видел, как она сражается. А если стало сильнее... — Ну, шансы у тебя есть, но небольшие, да. — Ты значит, у тебя был просто спарринг или нечто большее? — Хитро подмигнул мне. Тут скрывать нечего. Я вижу, какими взглядами она смотрит на тебя. Уверен, своего добьется рано или поздно. Ничего такого не было и не будет. Я слишком слаб, чтобы справиться с последствиями такого поступка, нахмурился я, вспоминая свои недавние мысли. Неприятно это признавать, но ты прав, поморщился Сесик, откинувшись на спинку кресла. Я даже посчитать не смогу, сколько сейчас кандидатов на ее руку и сердце. И все, как один из весьма влиятельных и уважаемых родов. Если дорогу их цели перейдёт какой-то безродный, «Да ты прав. Пока твоих сил не хватит, чтобы с этим разбираться. Даже я тут никак не смогу помочь, вы. Так мы и продолжили молча сидеть, обдумывая произнесённое. На следующее утро, когда я явился на работу, меня ждал сюрприз. Среднего размера деревянная коробка стояла прямо на моём рабочем столе. Возле неё уже столпилась куча народа, рассматривая, но не решаясь открыть. «Все вон из кабинета! Тонко станься!» — крикнул я, ходя внутрь, и народ моментально рассосался по своим местам. «Итак, что это?» «А ты посмотри на крышку!» — кивнул на ящик Чан. И я сразу всё понял. На крышке ящика была выжжена скарящаяся морда лиса. «Малус!» — заключил я. «Прислал послание, значит. А я ждал, когда он объявится. Он самый!» Протянул мне уже принесённую кем-то выдергу, лежащую до этого на столе. Тянуть не было смысла. Надо узнать, что же за подарок он мне прислал. Пара движений, и крышка открылась. Вот только содержимое этого подарка заставило недовольно поморщиться. Человеческая голова. Свежая. Отрубили, скорее всего, совсем недавно. Тонга замутила, но он всё же смог взять себя в руки. «Один из сыновей Ченга», — зажал он свой нос, отведя глаза. «Второй или третий, я точно не помню. Но не старший, точно». «Хорошо, послание. Так, а вот и записка. Аккуратно, чтобы не испачкаться, достал закреплённое под крышкой письмо. Приятного тебе утра, парень. Понравился подарок?» «Я уверен, что да. Понимаешь, эта весьма недальновидная личность вдруг воспаловала невиданным интересом и решила выяснить у меня, кому его отец перешёл дорогу. И знаешь, я даже не скрывал». Вот только дальнейшее его поведение заставило меня сомневаться в умственном здоровье данного индивидуума. Он вдруг начал требовать, чтобы я исполнил последнюю волю его отца и покарал возможного виновника. Представляешь? Требовать. Я удивился. И он сам удивился, когда его голова моментально схотела с плеч. Молодёжь в наше время совсем не уважает старших. Ты, конечно, тоже тот ещё наглец, но хотя бы с мозгами. Так что вот тебе мой подарок. Надеюсь, ты оценишь. «Ах, да. Слышал, что ты с нашей последней встречи неплохо приподнялся. Молодец. Я в тебе не сомневался, знал, что далеко пойдёшь. Так что, ваш, старика, заходи в гости через недельку. Буду ждать. Твой добрый дядюшка Лис». «Хм!» — прокашлялся Тонг. «Да, ничего такого. Этот тип решил отомстить, но был невежлив. Ну и Малос приглашает в гости через недельку. «Ясно. Значит, всё-таки решил, что работа с нами будет ему выгоднее» чем с уже распроданной фирмы Ченга. Видимо, как раз после аукциона и решил. До этого еще ждал, может, то сильно перехватит полный контроль. Уверен, будет требовать долю. — Да уж наверняка, — нахмурился я. — Вот только я что-то не горю желанием делиться. — Я ему не платил, но и доходы мои были столь невысокие, что риск связываться со мной того не стоил. Если бы Малос требовал долю со всех подряд, его бы быстро укоротили. Зарабатывает он совсем на ином. нашем же текущем случае куш слишком хорош, чтобы отказываться. Так еще и влиятельного покровителя у нас нет. — Ладно, с этим я разберусь. Тем более еще неделя есть. Лишь оставалось кивнуть. — Хорошо, — направился он к выходу из кабинета. — Стой! — Что? — удивленно обернулся Тонг. — Уничтожь. Кивнул я на ящик, все еще стоящий на столе. — Э-э-э, брезгливым взглядом окинул он ящик. — Может, не надо? — А что с ним еще делать? «Выставить на всеобщее обозрение?» — пыркнул я. «Надо уничтожить улики, а то вдруг он так решил подставить нас». «Как прикажете?» — кривясь, он все же подошел к столу и, вернув крышку на место, утащил ящик с собой. Само письмо я сжал в комок и спепелил своей молнией. Мог бы, конечно, и головой сам заняться. Вот только зачем? Надо пользоваться привилегиями босса. Пусть подчиненные страдают». Пусть я видел не такое в трущобах, но от этого более приятной возня с отрубленной головой не станет. А Тонг — опытный мужик. Уверен, на его пути попадалось множество воров и грабителей, от тел которых надо было быстро избавиться. Сам же я откинулся на своем стуле, обдумывая варианты. Это послание ознаменовало проблемы, но в то же время и возможности. У Малуса огромные связи и влияния, которыми можно грамотно воспользоваться. Надо только подумать, что именно мне нужно. «Просто так делиться с ним я не собираюсь. Но организовать взаимовыгодное сотрудничество почему бы и нет?» Тонк вернулся к полудню, сообщив, что проблема решена. И я даже спрашивать не хочу, как именно он это сделал. О таком лучше не спрашивать, особенно когда собираешься пообедать. Ну а после обеда он вытащил меня наружу на рынок, отслеживать цены. «Понимаете, это очень важно, хотя бы иногда лично посмотреть на цены продукции, что мы тоже продаем». Сухие строчки отчётов в данном случае не подойдут. Вот, допустим, эти орехи справа. Вы только посмотрите, просто отличная цена. Ниже, чем у конкурента, процентов на 10. Казалось бы, почему тогда другой продавец не снизит цену настолько же, чтобы не упускать клиентов? Хм, а и вправду. У более дорогих орехов клиентов даже больше стоит. Подошли ему ближе. А, вот оно что, качество. Именно хотя цена и отличается всего на 10%, но вот качество... У более дорогие орехи крупнее. Да и даже на вид куда приятнее выглядит. И на вкус уверен тоже. Да, есть много людей, что смотрят только на цену, вот только нам это никак не подходит. Прославиться дешёвый, но плохого качества продукции — это худшее, что может случиться с торговой компанией, особенно если работаешь с аристократами. У них обычно денег немало, И маги куда более требовательны к качеству, чем к цене. Тут наоборот, можно неплохо накинуть. И так практически со всеми товарами». «Хм, да. Не зря же все так накинулись на те же артефакты витра. Хотя цены мы ломили весьма и весьма немаленькую». Ухмылился я, и мы продолжили наш путь. И «Именно. Цена отходит на второй план, когда качество на уровне. Хотя и до определённого предела». «Сейчас у нас ажиотаж, но, уверен, пройдёт некоторое время, и цены придётся снижать. Не сильно, но всё же. Но в целом товары от Витра будут стоить дороже, чем товары от любого иного рода. Всё же Витра есть Витра». «Брэнд», — вспомнила слово из памяти одного неудачливого попаданца. «А? Не обращай внимания. Говорю, сила имени». «Да, именно. Уверен, со временем золотая молния станет столь же известным именем». Мы и дальше продолжали гулять по рынку. Чего тут только не было. Вон суровые дядьки из Северного Королевства торговали мехами, медом, воском и прочими местными товарами. С другой стороны улицы расположились купцы Южного Королевства. Эти не стеснялись во весь голос рекламировать свои товары. — Вино терпкое! Слово «любовь» красавицы! Фрукты сахарные, как уста вашей возлюбленной! Покупайте, не пожалеете! — раздавались выкрики повсюду. — Хм, что это? До моего носа донёсся запах, разбередивший воспоминания. «А?» «Идём», — потянул за собой Тонга в сторону этого приятного запаха. «Господа, выбирайте, не пожалеете. У меня лучшие специи на этом рынке», — радостно улыбнулся пухлощокий купец, стоявший за прилавком. «А что это такое?» — приподнял маленькое тёмное миндалевидное семя. Вот только с ответом продавца ко мне уже пришло понимание и предвкушение. «О, это бобы кау. «Из них делают приятный напиток с пряно-тяпким вкусом, дарующим бодрость, силу и ясность сознания», — распылялся он. «Да?» — скептично приподнял бровь. «Ну, так говорят. Но будьте уверены, вам понравится». Слегка сбился он со своего тона, увидев мою зубастую хмылку. «И сколько стоят эти твои бобы?» — равнодушно окинул их взглядом. «Десять. Нет, восемь серебряных за килограмм. Дам шесть и выкуплю все, что у тебя есть. Я не привык мелочиться». А вось повара смогут из этого что-нибудь сделать. Хоть и сомневаюсь, поморщился я, выражая недовольство ценой. «Идёт!» — почти выкрикнул мужик. Я тут же понял, что продешевил. Надо было скидывать цену минимум в два раза. Впрочем, для меня цена и так была достаточно низкой, так что не страшно. Взяв с собой лишь десяток килограмм и договорившись о доставке остального, мы покинули данного продавца. «Эм, вы уверены?» — прошептал Тонг, когда мы отдалились. Аромат был весьма специфическим. Да и, насколько знаю, этот напиток не пользуется особой популярностью. Абсолютно. Поверь, это принесёт нам огромную прибыль. Как вернёмся в офис, отправь людей, чтобы аккуратно скупили все имеющиеся бобы Као. Только цену пусть ещё ниже отпустят. И отправь запрос. Пусть закупят в Южном Королевстве максимально возможное количество этих бобов. Более того, заключи долгосрочные контракты с закреплённой ценой на годы вперёд. И неустойку огромную пропиши. Совсем скоро они могут сильно подорожать». «Ну, как скажете?» Скептично окинул меня взглядом, но всё же не стал возражать. Ну, а я радостно двинулся в сторону офиса. «Ха! Да, это были именно они. Какао-бобы. Кажется, шесть серебряных за килограмм — это огромная сумма. Но это лишь до тех пор, пока они не преобразуются в конечный продукт — шоколад. Да, это ведь шоколад. Я его нигде тут не видел». А если этого нет в столице, значит, нет нигде. О, это лакомство богов будет оцениваться уже далеко не в серебре. Нет, только золото. Уж я об этом позабочусь. В основном, как сладости тут использовали что-то менее экзотичное. Ягоды, фрукты, мёд. Ну и сахар, конечно же, куда без него. Но ничто из этого не сравнится с шоколадом. Не зря в мире, поглощённой мной души, это лакомство являлось основой практически всей индустрии сладостей. По пути купил еще молока, разных видов орехов и изюма. Стоит сразу попробовать все. Тем более, что рецепт до банальности прост. Надо будет его тщательно защитить. Возможно, даже сделать патент. Да это просто обязательно. Только надо проконсультироваться со специалистом. Нужно охватить патентом сразу весь континент. Жаль, не весь мир, но мне этого хватит. Пока что. Закончив сегодняшними делами, сразу же направился домой на кухню. Не могу больше ждать. Только при мысли о шоколаде живот начинает урчать. Первая обжарка и аромат какао заполняют всю кухню. Потом сделать какао-порошок и масло. Вкус же немного отличался от известного мне, но не критично. Я и не ожидал абсолютного сходства. Была тут даже некая изюминка. В общем, мне понравилось. Но это только начало. Часы летели, а вместе с тем кухню заполнялись новые и новые грязные чашки. Больше и больше. И вот спустя столько часов передо мной лежит оно. Идеал! корявенькая и совсем неаккуратное плитка шоколада. Молочного шоколада, моего любимого. О, да! Это именно то, чего я так ждал. После первого укуса я прикрыл глаза и, покатывая кусочек на языке, наслаждался его таянием. «Что здесь произошло? Война?» — раздался позади удивлённый голос Сига. Оглянув взглядом этот бардак на кухне, я разделил его удивление но тут же отловил кусочек от плитки и подошёл ближе к Сигу. «Ешь!» — протянул ему дольку. «Эм, а это не опасно?» — подозрительно посмотрел он на коричневый кусок непонятно чего. «Ешь!» «Ну, хорошо. Но если что, в случае смерти я буду являться к тебе в качестве призрака». Всё же взял он кусок и, подозрительно повертёв в руках, всё же закинул в рот. Его подозрительное лицо вдруг разгладилось, и непроизвольно выползла улыбка а я наблюдал за первым подопадным с хмылкой. ухмылкой. «Есть ещё!» — было первыми словами, когда он очнулся. «Есть!» — хмыкнул, и, подойдя к столу, передал остатки плитки. «Что это вообще такое?» Сержа смог себя пересилить здоровяк и уточнил, прежде чем есть ещё. «Шоколад!» — и поверь, скоро ты о нём услышишь. Правда, с ценой я пока не определился. Думаю, с золотом по весу будет нормально. Друг закашлялся Сик. «Ну, у тебя и запросы!» «А, ну того не стоит?» — хитро прищурился, смотря на него. «Тогда верни назад». «Не-не-не!» — не. тут же закинул он ещё один кусочек в рот. «Стоит! И вправду стоит Тот -то же! И это ты так говоришь! А уж сколько готовы будут отдать девушки! О, да!» — радостно захихикал я, представляя горы золота. «Надо бы приготовить ещё, чтобы протестировать на подобный номер два». «Эм, подобный? Я что, для тебя был первым подопытным? А ты против?» Наклонив голову чуть вбок. «Нет», — покачал он головой и с грустью в глазах закинул в рот последний кусочек шоколада. Ещё и ладонь вылезал от подтаивших остатков. Тот -то же! Но не волнуйся, это полностью безопасно. Уж на токсины и яды я проверил в первую очередь, не дурак ведь», — вернулся к столу. «Хотя перебарщивать шоколадом всё же не стоит, это сладость со всеми своими достоинствами и недостатками». «Понял», — кивнул он, но с каким-то нездоровым желанием разглядывая посуду которые ещё остались следы шоколада. Ох, может, и вправду стоит отдать ему всё это вылизать, чем самому отмывать. Хе, нет, это уже перебор. Или нет? С рецептом надо будет ещё поэкспериментировать, но в целом первый опыт оказался вполне удачным. А уж сколько производных можно сделать из обычных какао-бобов, эксперимент однозначно удался. Нужно почаще наведываться на рынок, чтобы не упустить ещё одну подобную золотую жилу.